Глава 39. Я что ему сейчас пообещала? Доверие? Откровенность? Не слишком ли это круто и иррационально? И ещё утром он сотворил то, что по сути прощать никому нельзя, а и солнце пока не село окончательно, а я улыбаюсь глупо и обещаю говорить всё. Где тут логика Варвара? Очевидно, где-то между первым и вторым событием. Учитывая, что за столь короткий промежуток времени у меня туда-сюда эмоции скакали не один раз. Но самое иррациональное во всём нелогичном это то, как на меня вдруг стала воздействовать улыбка Артёма и его взгляды. Да, я умела и любила привлекать внимание парней, нравится им. Ради бога, со мной же всё в порядке в этом смысле. Но зима и его внимание это нечто совсем другое. Словно абсолютно другая категория этого понятия, с иными свойствами, плотностью, интенсивностью. Разница как между воздухом и водой, наверное. Его взгляд был не просто пристальным, он вещал о наличии желания. Было осязаемым тёк по коже, не позволяя его игнорировать или забыть хоть на секунду о том, что я сейчас в центре всех интересов этого мужчины. Да, и в этом тоже, похоже, разница. Раньше у меня были парни, теперь рядом мужчина. И дело совсем-совсем не в возрасте, потому как зима был чуть старше, тут другое энергетика. Она и смущала, и завораживала. Прямо линейность до примитивности, чуть не на уровне голых инстинктов, что внезапно не отталкивали, а манили следовать за ним, слушаться, подчиняться. И сколько бы я мысленно ни отвешивала себе рассудочных, отрезвляющих оплюх, напоминая, что вообще-то цивилизованные и самодостаточные женщины так себя не ведут. Я его, а он меня по сути знать не знаем, а вполне возможно, уже сотворили серьёзную проблему. Но всё равно послушна, но ну, чисто дрессированная зверушка улыбалась ему в ответ. Само собой выходила. Ещё эти бесконечные: "Это хочешь, Варек, а это любишь". Такое пробовала, вот эту мы до день берём. Артем водил меня между ларьками и рядами на рынке, зорко отслеживая, куда смотрю, и постепенно нагружался пакетами. От кого-то другого меня такое буквально окружение и желание демонстративно угодить, произвести впечатление, давно начала бы смешить. Не в хорошем смысле слова, а то и бесить. Но не с ним. «Господи, да кто все это съест?» Закатила я глаза, видя объемы этих закупок. «Здрасте, а мы с крапивой на что?» Да и пацаны ко мне часто забегают. А после тренировок, знаешь, как жрать охота. Да и тебя надо откармливать. А то и так мелкая хударба так ещё и я же ребят совсем заездил. И, кстати, исправлять это не собираюсь. Я глянула через плечо на Антона, шедшего чуть позади, и шикнула на Артёма. Нет, но обязательно всем знать. Знать о чём? Что я пи- очуметь, как хочу мою девочку. Я не подумал хоть немного потише говорить, Дима. Наоборот, набрал воздуха в лёгкие и гаркнул: "Народ, смотрите, а это моя девушка. И я тащусь от неё охренеть как". Окружающие зыркали на нас, кто-то за свистел, закричали одобрительно. Причём минимум половина людей, судя по всему, знала Зиму. С ним здоровались всё время нашей прогулки закупки с разных сторон. Знаменитость районного масштаба он у меня выходит. Впрочем, не удивительно. Это его родной район, и личность он такая, что не пропустишь. Ты выпендрёжник. Но вот чего я опять улыблюсь, как недалёкая. Возмущаюсь и улыблюсь. Так-то есть у меня вображаемый лимон для борьбы с необъяснимым и немотивированным о глупением. Мне в аптеку нужно. О, точно, мне тоже. Кой какие запасы пополнить, чтобы больше не нарываться. Подмигнул Артём, ухмыляясь. А мне вдруг стало грустно. Всё же права я. Он не осознает до конца всей серьезности вероятности и последствий моего залета. Но если подумать, то мало кто из мужчин такое осознает, пока не столкнется с реальностью в виде орущего и связывающего по рукам и по ногам младенца. И я не осознаю, нечего выдумывать. У меня-то нет реального опыта, кроме возни с Киром в детстве. Но зато имею наглядный пример Янки, моей приятельницы-ровесницы и ее мужа-одногодки Вадима. Господи, ведь какая любовь была! Не то, что светились и летали оба. На них смотреть, глаза сразу на мокром месте становились. И в душе щемило, а в голове один вопрос: а мне? Можно и мне такого же хоть чуточку? И беременная она пока ходила, он её на руках обтаскался. Девчонки глядя на них от зависти зеленели. Но вот уже через месяц после рождения дочки всё стало разваливаться, а через 3 скоротечный развод. Вадим тусил с Янкиной одноклассницей бывшей, а она измученная, потускневшая мать-одиночка 21 года от роду. Но у нее хоть родители, а у меня... Еще и как назло не могу вспомнить, когда в прошлый раз были эти дни. С тотальной нервотрепкой последних месяцев мой цикл чудил ужасно. При входе в аптеку сразу за рынком противно звякнул колокольчик, и я вздрогнула. Артема окликнул кто-то, и он задержался снаружи. А я чуть не бегом кинулась, как кошка провизора. Радуюсь, что никого больше внутри нет. От нервозности назвала известной мне поболтовне девчонок в вузе препаратов слишком тихо. Повторите, девушка, раздражённо потребовала дамочка средних лет, хотя по тому, как она осуждающе уставилась и поджала крашенные марковной помадой тонкие губы, я поняла, что всё она услышала. Просто нарочно третирует меня. Мига, мозлившись, я всдёрнула подбородок и отчеканила название. И тут как раз вломился Артём весь в пакетах. "Здравствуйте, тёть Валя". Бодро приветствовал он аптекаршу, и я внутренне съёжилась. Но чего я ожидала с другой стороны? Видела же, что с ним каждый встречный поперечный здоровается. И вообще, это моё личное дело, никого не касается, ясно. Но как же это всё дискомфортно всё-таки. Картонная коробочка, показалось и пальцем не обожгла, когда я приняла её из рук глядящей суровой женщины, что как раз непринуждённо болтала с зимой, а его делах и передавала привет его родителям. И тут он взял и наклонившись демонстративно потёрся носом о мой висок. "Ты всё, Варек?" спросил он, а я наблюдала, как вытягивается лицо у женщины напротив. "Тёть Валь, а мне отсыпьте изделий номер 2." но только импортных, а не наших дубовых». Я смотрела прямо в глаза этой самой зависшей тете Вале, буквально требуя визуально молчания, на черта с два. «Девушка твоя, Артемушка?» — спросила она, обрывая наш контакт и уставившись теперь осуждающей на зиму. «Ай-яй-яй, изделиями надо было раньше запасаться, чтобы девушке себе травить не пришлось. Ты хоть соображаешь, балбес, как вредно это?» «Да как вы смеете?» Не выдержав, взорвалась я. Вы хоть что-то об этике профессиональной слышали? Вы право не имеете. Варек, ты чего? сразу помрачнев, спросил меня Артём. Ничего, огрызнулась я и развернулась уйти отсюда к чёртовой матери. Но он неожиданно жёстко схватил меня за локоть, тормозя и выхватил упаковку с лекарством. Отдай! кинулась я, давясь гневом и стыдом за эту ужасную сцену при свидетелях. Это моё! Но он невозмутимо поднял повыше свою незаконную добычу, распечатал и выдернул листик инструкции. Ждать, пока он начитается, я не стала. Вырвала у него свой локоть и понеслась на выход.